Глава 45. Они сидели друг напротив друга, а на столе между ними дымились две чашки кофе. «Вы должны понять, что для меня это совсем нелегко», — сказала Сара, поставив локти на стол. «Я всю жизнь знала, что с моей сестрой что-то не так, но мне никто не хотел верить». Она пожала плечами «Именно поэтому я все время убегаю». Ким хорошо ее понимала, ведь ее собственные подозрения тоже игнорировались боссом и коллегами. «Вы тоже первый человек, который не считает, что я сошла с ума», — заметила она. «Да будет так», — сухо заметила Сара. «Так вы считаете, что это возможно, то, что я вам сказала?» «Нет, я считаю, что это вероятно». Сара взяла кружку в обе руки и передернула плечами. «Помню, когда мне только исполнилось пять лет, я заметила, что Алекс стала слишком много времени проводить в своей спальне». Она выходила оттуда только в школу и поесть. Однажды ночью она разбудила меня в восторге, хлопая руками. Она заставила меня вылезти из кровати и притащила к себе. Усадила меня на кровать и убрала большой том энциклопедии, который стоял перед клеткой с хомяком. Хомяк? Голова, которого оказалась зажатой между вертикальными прутьями, был мертв, рядом с клеткой, вне пределов его досягаемости, но так чтобы он мог хорошо их видеть, стояли вода и еда. Животное умерло страшной смертью, пытаясь до них добраться. Боже! в ужасе выдохнула Ким. Сначала я этого не поняла, подумала, что она играет со мной в какую-то игру, но потом она стала объяснять, как развивалась ситуация с хомяком, и как она стала наблюдать прогресс сразу после того, как слегка раздвинула прутья клетки. У нее даже были готовые графики и все такое. Сто он молчала. Алекс наблюдала за ним все дни напролет, наблюдала, как он становился все слабее от голода, пока не обнаружил увеличенный просвет между прутьями. «Но зачем?» — спросила Ким. «Чтобы понять, до чего он сможет дойти, чтобы получить желаемое», — ответила Сара, прикрывая глаза. Помню, я тогда жутко рыдала Отчаянная, измученная хомячая морда Являлась мне в ночных кошмарах еще очень долго Эти воспоминания Сары вызвали у инспектора отвращение Но у нее появились новые вопросы А насколько близка она была с родителями? «Мама редко ласкала ее», — покачала головой женщина. «Между ними существовал вежливый нейтралитет, как будто они не были матерью и дочерью. Теперь мне кажется, что мама раньше других поняла, в кого превратилась Алекс». «Помню, как-то раз мама щекотала меня и дула мне на живот, отчего у меня по телу бежали мурашки». Мы обе смеялись до слез, а потом я заметила Алекс, стоявшую в дверях. Клянусь, что я увидела слезы у нее на глазах, но она развернулась и убежала еще до того, как мама ее заметила. Тогда я была не больше шести-семи лет, но я никогда больше не видела у нее такого выражения лица». «Но чего ей надо от вас?» — поинтересовалась Ким. «Она просто хочет меня помучить. Она понимает, как я ее боюсь, и ей доставляет удовольствие играть со мной. Пока она удовлетворялась тем, что дергала меня за мои страхи, как марионетку за веревочки. Ее писем всегда было достаточно». — А вы думаете, что она может пойти дальше? — Не знаю, но проверять не хочу. Она ненавидит меня и наслаждается тем, что гоняет меня по всей стране. — Ну и пусть. Ведь пока мы переезжаем, мы в безопасности. Сара встретилась с взглядом с инспектором. На ее лице появилась безрадостная улыбка. — «Глупо, правда?» — спросила она. «Мне кажется, что вы гораздо сильнее, чем думаете», — покачала головой Ким. «Вы делаете все возможное, чтобы обезопасить свою семью. И вопреки вашей сестре у вас очаровательный дом, муж и дочь. Может быть, она и выигрывает в отдельных стычках, но вы победите в войне». «Спасибо вам! Я так благодарна!» Губы женщины раздвинула первая искренняя улыбка. «И последний вопрос, Сара. «Почему она вас так ненавидит?» — спросила Ким, допивая свой кофе. «Потому что хочет, чтобы я была рядом с ней, была такой же, как она. Если проще, то мне кажется...» что ей нужен друг.